Дмитрий Наркисович, Мамин-Сибиряк. Попросту. Глава первая. «Кликните мне, пожалуйста, извозчика», — вежливо проговорил молодой человек, только что приехавший доктор в глухой провинциальный городок Пропадинск. «Извозчика», — удивилась старуха-кухарка, отвечавшая за горничную. «Разве по фонку сбегать? Он у собор стоит, а других никого нет». — Все равно, Фомка или кто другой, я тороплюсь, нужно визиты сделать. Павел Иванович Кочетов, молодой врач, только что сорвавшийся с университетской скамьи, вчера приехал на место своей службы и, так как в Пропадинской проезжающих номеров не оказалось, остановился на первой попавшейся частной квартире у какого-то просола. Этот просол, пожилой человек с окладистой бородой, вышел к нему босиком и в одной ситцевой рубахе внимательно осмотрел гостя с ног до головы и решил про себя. Мол ты еще, а поопериться человеком будет. Вот патриархальные нравы, думал в свою очередь Кочетов, любой с босыми ногами хозяина и его ситцевой рубахой, перехваченной гарусным пояском. Утром он проснулся рано, потому что не давали спать самые патриархальные клопы. И теперь с нетерпением повернулся несколько раз перед зеркалом. Среднего роста, плотный, с широким русским лицом и небольшой бородкой он был тем, чем и должен был быть провинциальный врач. Ничего Эдакова не было ни в костюме, ни в манерах, ни в лице. Просто приехал человек на место и будет тянуть свою лямку, как тянут все другие люди. — А Фомки-то нет у собора, — заявила вернувшаяся кухарка. — Надо полагать, его к Бубновым перешибли. — Ну, а другие? — Других-то, видно, не бывало, барин. — Как же я, по-твоему, буду делать? На улице грязь по колено. Я по грязи и отправлюсь с визитами, подогнув штаны. Кухарка только развела руками. — Нет, Фомки. — Эй, Авдотья, а ты к Луковкиным сбегай, — послышался из-за перегородки голос хозяина. — Может, они и дадут лошадь. У них два экипажа, так иногда сужают на случай браксочетания или на похороны. Так и скажи, господин доктор приехали, таким весьма требуется. — Но ведь это неловко, незнакомые люди, — бормотал Кочетов, начиная ввиду затянувшихся переговоров снимать свежие перчатки. — Ничего, Павел Иванович, — утешал тот же голос из-за перегородки с уверенной ноткой. — Как быть-то? Не вы одни. А для первого раза по колено залезть в грязь, оно того, не способно. А Луковкиным что? Все равно за дарма лошадь стоит. Да вы не сумлевайтесь, потому как у нас все попросту. Сегодня вам Луковкины удружат, а завтра вы им. Знаете, как-то оно все равно все-таки неловко. Через полчаса Авдотья приехала на лошади Луковкиных. Причем вся улица уже знала, кому понадобилась лошадь и для чего. Город был маленький, всего тысяч пять жителей, а чем меньше русский город, тем сильнее обывательское любопытство. Всаживаясь в экипаж, доктор с улыбкой припомнил, что лошадь Луковкиных берут на случай бракосочетания или на похороны, так что он являлся и женихом, и покойником. — К городскому голове! — лаконически приказал он кучеру, несколько взволнованный своим первым официальным визитом. Выходило неловко только одно — что он со своим первым визитом явится на чужой лошади. Точно у него нет денег на извозчика. Но эта беспокойная мысль сейчас же улетучилась под влиянием ужасных толчков, какими был уснащен путь. Пропадинские улицы осенью буквально утопали в грязи, и экипаж тащился из одной выбоины в другую, как черепаха. Ведь улиц совсем немного. Главная улица, конечно, Соборная, потом неизбежная Московская, потом Проспект. И только. А дальше начинались окраины со своими теребиловками, дрекольными и ерзовками. В центре, конечно, была соборная площадь. На площади зеленый собор. Дальше каменный гостиный двор, походивший, как все гостиные дворы, на плохие конюшни. и Еще дальше деревянная колонча, опять церковь, но уже ярко-желтая, здание Градской думы, обывательские хоромы и грязь без конца хорошую погоду, пыль. Проезжая мимо собора, кучер обернулся, внушительно ткнул кнутовищем на утоптанное местечко и проговорил. — Вот на М в том самом месте Фомка и стоит. Проезжающие господа весьма одобряют, ежели он, значит, Фомка не урезал. — К Бубновым его сказывают. С утра взяли. Дом градского головы Семена Гавриловича Затыкина, конечно, стоял на соборной улице и еще издали кидался в глаза своим бледно-розовым цветом. Все окна точно были залеплены разными ветхозаветными цветами, вроде фуксий, гортензий, синели и даже гераний. не доставало только петухов и красного перца, каковые красуются на подслеповатых окнах в Ерзовке. Подъезд, впрочем, был очень приличный. Разделанная под дуб массивная дверь, воздушный звонок, даже железный тент на тонких чугунных колонках. На звонок выскочила краснощекая горничная. — Семен Гаврилович дома? — Они в думе. Хочетов сунул горничной свою визитную карточку, постоял на подъезде и решился ехать прямо в думу. Благочужая лошадь стояла тут же, и первая неловкость была сделана. До думы было рукой подать. Подчищенный двухэтажный каменный дом имел очень приличную внешность, а черная вывеска так и горела золотой надписью. Даже был золотой герб, в голубом поле серебряная лисица, пронизанная золотой стрелой. Нужно заметить, что в пропадинском уезде, кроме мышей и зайцев, других зверей по штату не полагалось. В подъезде стоял настоящий швейцар, и даже швейцар в ливреи. Конечно, это частности пустяки, но Кочетов почувствовал себя как-то легче при виде такого осязательного знака пропадинской цивилизации. — Пожалуйте в ремесленную управу. Семен Гаврилович там чай кушают, — заявил швейцар, не дожидаясь вопроса. — В двенадцать часов они завсегда там. Чай и ремесленная управа немного не вязались между собой, но что вы поделаете с провинцией? По приличной лестнице Кочетов вбежал во второй этаж, заглянул на вывески у дверей, ремесленная управа была сейчас направо, и в приотворенную дверь доносился гул споривших голосов. Из вежливости Кочетов постучал в дверь, ответа не последовало. «Да вы, сударь, прямо творяйте дверь!» посоветовала голова швейцара, наблюдавшая неизвестного человека с лестницы. «У нас ведь попросту!» Ничего не оставалось, как только войти попросту. Большая комната, затянутая табачным дымом, с длинным столом посредине походила на железнодорожный буфет. На столеке перед два самовара стояла чайная посуда, корзинки с хлебом и бутылки с ромом. А кругом стола разместились представители местного самоуправления. Появление нового человека произвело некоторую сенсацию и общий говор смолк. Могу я видеть господина городского голову? осведомился Кочетов, обращаясь к толстому седому старику. К вашим услугам! Отозвался краснощеки мужчина средних лет и пошел навстречу гостю с протянутой рукой. «С кем имею честь говорить?» «Врач Кочетов». «Ах, помилуйте, очень приятно». «Очень». «Я заезжал к вам, но, к сожалению, не застал дома, и вот решился... Извините, я, может быть, вам мешаю?» «Вы... Нет, вы в самую точку попали. И лучше ничего нельзя было придумать. В двенадцать часов мы всегда здесь, как рыба в ухе». «Господа, позвольте представить. Наш новый доктор!» Подхватив Кочетова под локоть, голова повел его вокруг стола и быстро рекомендовал присутствующих. Седой старик в очках оказался тем самым Луковкиным, на лошади которого приехал в Думу Кочетов. Потом следовал член управы Огибенин, затем председатель земской управы Галяшкин, судебный следователь Нагибин, два купца Ивановых, три купца Поповых, Старший городской врач, Кацман и так далее. — Тот, я смотрю, э, в окошко. На моей лошади кто-то подъезжает к думе, — добродушно басил Луковкин. — Вот думаю о Казе. Кому бы быть, думаю, а вот оно, что вышло. Моя лошадь-то и кучер мой, Анфим, а седок незнакомый. Хе -хе". Кочетов начал объясняться, но голова хлопнула его по плечу, усадил насильно к столу и проговорил. — «Перестаньте, батенька, мы что, разве французы какие? У Захара Толеонтича лошадь одурела от стояния, а теперь все-таки ей променаж. Вам же спасибо скажет. У нас, голубчик вы мой, все попросту». «Все попросту», — ответило несколько голосов за раз. «Одной семьей живем, миленький вы наш», — продолжал голова и любовно похлопал доктора по плечу. «Чего нам делить?» А в 12 часов мы всегда здесь, в управе, чайком балуемся. Конечно, оно присутственное место, но дел никаких нет, а напиться в свое время чайку чем не ремесло? У нас попросту. Этот Семен Гаврилович оказался великим краснобаем и постоянно тыкал своим «попросту». В Пропадинске это слово, кажется, не сходит с языка. И хозяин квартиры, и кучер, и швейцар, и городской голова употребляют его к месту и не к месту. «Может быть, это местная особенность выражения мыслей?» – думал про себя Кочетов. «А может быть, и действительно все живут попросту?» Глава вторая. Чай в ремесленной управе продолжался довольно долго, и Кочетов успел признакомиться со всем Пропадинском. Город был налицо, так что и не нужно было делать визитов. Эти провинциалы, говоря правду, произвели на него приятное впечатление. Действительно, в них было что-то такое простое и добродушное, граничившее с халатом и босыми ногами. Даже старший врач Кацман, несмотря на свое семитское происхождение, и тот заразился общим настроением и для первого раза дал коллеге товарищеский совет. — У вас хороший желудок? — спрашивал он, прищуривая левый, косивший глаз. — Не могу пожаловаться, — улыбнулся Кочетов, поняв тонкий намек. — Ваш предшественник поплатился именно этим путем. Задумчиво проговорил еврей и пожевал губами. «Знаете, нужна везде мера, даже в известном порядке хороших чувств!» Но Семен Гаврилович не дал им кончить интересного разговора и в качестве души своего общества объяснил новому члену. «Вы его не слушаете. Самойла Моисеевич совсем швах. Ничего он не стоит у нас и только компанию портит». У нас так, как двенадцать часов, и все в ремесленную управу и бредут. Попьем чайку, покалякаем, ненужные с визитами трепаться. Взглянув на часы, Кочетов сделал движение человека, желающего вовремя удалиться во своясь. — Что это вы, батенька? — изумился Семен Гаврилович. — Домой. — Да что, разве у вас дети там плачут? Нет, — Нет-нет, голубчик, у нас так не играют, не пустим. Только человек глаза успел показать, и сейчас тягу... «Не пустим!» – послышались голоса, и чья-то рука ласково отняла у доктора его шляпу. «Видите ли, мне неудобно оставаться уже потому, что я задерживаю чужую лошадь!» – бормотал Кочетов, невольно поддаваясь напору приятельских чувств. «Лошадь! Э -э, батенька, хватились чего!» – заливался Семен Гаврилович так, что у него прыгали розовые щеки. «Да я ее давным-давно отослал и привезу вас домой в собственном экипаже!» Мы хоть и живем в Медвежьем углу, а можем понимать. Хочетова занимал вопрос, что весь Пропадинск будет теперь делать здесь, когда чай кончен, разговоры переговорены, и время подвигалось к обеду. Но из недоумения его вывело то, что все, точно сговорившись, поднялись с места за раз и толпой направились к выходу. Правда, странно было, что пропадинцы не прощались друг с другом, но, может быть, это было так принято. «Едемте», – коротко решил Семен Гаврилович, поглядывая на часы. У подъезда уже ждала приличная пролетка, и кучер, не спрашивая, направился к гостиному двору. Когда экипаж повернул с Соборной улицы на проспект, Кочетов заметил. «Мне, Семен Гаврилович, по Соборной улице!» Голова посмотрела опять на гостя удивленным взглядом, но ничего не ответил, потому что экипаж уже остановился перед новым каменным зданием с приветливой вывеской Ахал-Теке. Вот мы и дома, — заговорил Семен Гаврилович, помогая своему гостю вылезти из экипажа. — Вы еще молодой человек, учитесь жить у нас, стариков. То есть здесь мы повернемся на одну минутку, а потом уж домой. Издали было слышно, как щелкали бильярдные шары, и, к удивлению Кочетова, в общей зале они встретили ту же публику, которая угощалась в ремесленной управе. Как оказалось, гостиница Ахалтекея принадлежала Семену Гавриловичу, и он здесь был действительно дома. Публика распоряжалась тоже по-домашнему и называла в полуименами. «Мишка, мне графинчик водки и салфеточной икры» и так далее. Большинство было за Мадеру, хотя это еще служило только приготовлением к обеду. Кочетов выпил в управе для чего-то стакан чая, сдобренного ромом, А теперь Семен Гаврилович приставал с Мадерой. — Я предпочел бы рюмку водки, — заметил он в нерешительности. — Ах, какой вы! Водка от нас не уйдет, Павел Иванович! У нас уж такое заведение, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Приставали другие, и Кочетов, чтобы отвязаться, выпил первую рюмку, за которой последовала вторая и третья. Выпитое вино приятно ударяло ему в голову, и он вдруг почувствовал себя совсем легко, так легко. Точно он всегда жил в Пропадинске и попал в родную семью. Все кругом пили, и он пил. Время летело незаметно. Кто-то расспрашивал его о мельчайших подробностях его генеалогии. Чей сын, сколько семьи, сколько жалования получает отец и так далее. В пригретой общим участием, незаметно разболтался и пустился даже в некоторую откровенность, но вовремя спохватился и посмотрел на своего собеседника. С ним разговаривал какой-то совсем незнакомый господин, которого он не видал даже в управе. «Что же это я распоясался? С недовольным лицом», — подумал он про себя, оглядывая еще раз незнакомца. «В незнакомом обществе в первый раз, а уж язык точно узлом завязан». Виноватой, конечно, оказалась проклятая Мадера, которую Семен Гаврилович приготовлял в собственном погребке. Дальше все происходило в каком-то тумане. Кочетов опять ехал в пролетке Семена Гавриловича, краснощекой горничная отворяла знакомый подъезд, а там высокая лестница во второй этаж и целая анфилада хорошо убранных комнат. Что всего удивительнее, так это то, что здесь они встретили ту же публику, какая угощалась в Ахалтеке. И Галяшкин, и Нагибин, и Огибенин. Но из двух Ивановых сделалось три, а из трех Поповых – два. Как это случилось, Кочетов никак не мог разобрать. Может быть, и он, Кочетов, перепутал. А может быть, и один Иванов прибыл, а один Попов убыл. Душенька, рекомендую. Мой друг Павел Иванович, представлял хозяин доктора, пожилой, но все еще красивой даме купеческого склада. Отличный человек павел иванович ты уж меня извини у меня что на уме то и на языке широкая русская натура терпеть ненавижу скалдырников вроде нашего кацмана этот переход на ты и появление дам заставили кочетова прийти в себя где он нет нужно подтянуться в мужской компании мало ли что бывает а при дамах нельзя безобразничать а вот эта сестрица пашенька — рекомендовал Семен Гаврилович высокую красивую брюнетку с такими ласковыми темными глазами и фамильным румянцем во всю щеку. — Прошу любить дожаловать, Павел Иванович, а у нас первое дело, чтоб все попросту. Пашенька, давай поцелуемся. Брат и сестра особенно звонко расцеловались. Кочетову показалось, что красавица особенно пристально посмотрела на него своими темными глазами, а душенька нахмурилась. Но неугомонный хозяин уже тащил гостя в следующую комнату, где во всю длину внутренней стены стоял широкий стол, уставленный бутылками в три ряда, и необходимая к ним арматура из закусок. — Вот теперь мы добрались и до настоящего фундамента, — радостно проговорил хозяин, многозначительно останавливая внимание гостя на графине с очищенной. — Я не могу, Семен Гаврилович. — Павел Иванович, и ты это говоришь. «Нет, я уж того, мне довольно. «Вздор! Пашенька, заставь Павла Ивановича исполнить долг!» Кочетов почувствовал присутствие красавицы около себя, именно почувствовал, а она уже сама своими белыми руками наливала рюмки. Что-то такое горячее прилипло к самому сердцу Кочетова, то безумное молодое веселье, которое бьет через край. Ивановы и Поповы хлопали рюмки точно во халтыке. Пашенька тоже кокетливо пригубила рюмочку с неизбежной Мадерой, а непосредственно за этим следовал обед. Причем стул Кочетова оказался рядом со стулом Пашеньки. — А вы женаты? — спрашивала она с серьезным лицом, разжевывая своими крепкими белыми зубами корочку черного хлеба. — Мы его женим, Пашенька! — отвечал хозяин за гостя. — Сначала пусть так поживет, порадуется, а потом мы его и подрешето". По другую руку Кочетова оказался давишний любопытный господин, который опять начал донимать своими расспросами. Это был седенький ласковый старичок с каким-то утиным носом, прилизанными на височках волосами и слезившимися глазками. Назойливость этого господина начала бесить Кочетова, и он только хотел резко оборвать его, как Пашенька нагнулась к его уху и прошептала с милой интимностью. Будьте осторожны, миллионер. «Единственная дочь невеста». Рука Кочетова как-то сама отыскала под столом теплую руку Пашеньки и крепко ее пожала. А Семен Гаврилович поймал гримасу от боли на лице сестры и покачал головой. Он обладал счастливой способностью видеть за раз всех, как расторопный приказчик, который понатерся с публикой. Кочетов, конечно, не заметил этого братского движения. Ему было опять так хорошо... Точно он вернулся в этот дом из какого-то далекого путешествия. И точно этот дом был его собственный. Обед продолжался без конца. Пили, ели, спорили, шумели, смеялись и опять пили. Подали свечи. Пашенька угощала своего соседа виноградом и мизинцем указывала на самые крупные ягоды. А старичок-миллионер опять расспрашивал Кочетова о его родных, жевал сухими губами и постукивал ножом о тарелку. У него была мания выбирать женихов для своей дочери. И каждый новый приезжий человек делался его жертвой, как было и теперь. Что было дальше, Кочетов плохо сознавал. В комнате было ужасно жарко, потом все шумели, а Семен Гаврилович поразбойничий приставал ко всем со своей модерой. Потом один из поповых затянул высоким тенарком. Пей, такайское вино, сердце жар вольет тоно. У нас все попросту, голубчик ты мой, шептал Семен Гаврилович, обнимая гостя. Все тут, как на ладонке, давай поцелуемся. Поцелуи были без конца. Все лезли целоваться: и Нагибин, и Агибенин, и Галяшкин, и все поповы, и все Ивановы. Эй, холодненького! — командовал хозяин, взмахивая салфеткой захваченному из-за халтыки официанту. — Потом... — Позвольте, что ж было потом? — Да, потом пела Пашенька какие-то цыганские песни, кто-то тяжело плясал, где-то полетело со звоном посуда на пол, и опять сладкий туман покрывал все, а Кочетов уже сам лез целоваться к совершенно незнакомому господину. Глава третья. Пробуждение Кочетова на другой день было ужасно. Голова болела отчаянно, но хуже всего было душевное состояние. В самом деле, в первый же день своей службы он напился как сапожник. Очень мило. Если пьют купцы, то им и Бог велел. А ведь он, Кочетов, человек с университетским образованием и должен служить примером для других. Наконец, в интересах службы неудобно, да и вообще скверно, гадко, возмутительно. Проклятая студенческая привычка, натренькаться с приятелем, сказалось. Но там это делалось и с холоду, и с голоду, и еще по многим другим уважительным причинам. Скотина, как есть скотина, вслух повторял Кочетов, испытывая жгучее чувство раскаяния. Наверное, вчера Авдотья с удивлением принимала пьяное, шарашившееся тело нового жильца, а хозяин только ухмылялся. У нас все попросту. Чёрт бы их взял. А кучер Семена Гавриловича, ведь, наверное, он отвозил пьяного гостя на фатеру. И теперь весь город знает уже все. Да ещё от себя прибавит столько же. Чем дальше Кочетов думал, тем становилось ему хуже. Семен Гаврилович чуть не с первого раза начал говорить ему: "Ты видит птицу по полету". Потом все целовали его, и он лез целоваться. С кем-то пускался в откровенность, с кем-то спорил и говорил каким-то дамам пошлой любезности, как развернувшийся в компании фершал или писарек. Нет, это просто гнусно. А кучер головы везет мертвое тело нового доктора и думает. Здорово нахлесталось его благородие, а еще образованное. Нет, слово-то проклятое, которое так и лезло ему теперь в голову, как назойливая осенняя муха. — У нас попросту, все попросту. — Разве удрать? — мелькнула у Кочетова малодушная мысль. — Сказать Авдотье, чтоб сбегала на почтовую станцию за лошадьми, на скорую руку собрать тощие пожитки и пропадинск. Ух, Эта мысль значительно ободрила Кочетова. Хотя уехать теперь ему решительно было не с чем. Только поступил человек на место, и от прогонных денег осталось одно приятное воспоминание. Нужно было экипироваться, то да сё, студенческие должишки, наконец оставить несколько крох старику-отцу, который едва тянется на своей грошовой пенсии. А когда старик вышел провожать его, то отвел в сторону и таинственно прошептал на ухо. — Знаешь, Паш, в новом-то месте того, поосторожнее, особливо поимея в виду горячительные спиртные напитки. Старик сам попивал и знал, что говорит. Вероятно, и сам в юности делал глупости, да и всем людям свойственно ошибаться. «Ты, Паш, если что, так в своей квартире устрой кутешку то Ну, пришли двое-трое товарищей, поколобродили и шито-крыто, понимаешь?» И теперь Кочетов точно видел это доброе отцовское лицо, которое смотрело на него сукаризной и шептало. «Эх, Паша, Паша, того! Неладно вышло вчера с горячительными-то напитками!» — Я тебе говорил, Паша! — Да, Паша хорош. Однако, позвольте, какое странное совпадение. Паша, Пашенька. Она что-то шептала ему про миллионную невесту, а он пожимал ей руку под столом. Да, все это было. Семен Гаврилович так сочно расцеловал ее прямо в губы. Это тоже было. — Эхе, да я начинаю себя оправдывать! — вовремя спохватился Кочетов. — Нет, брат, дудки! Ничем не прикроешь своего свинства. Как не вывертывайся. И еще осуждал пьяных купцов, которые скандалят по трактирам. А сам-то как набезобразничал вчера. А все проклятая русская мягкая натура. Нет выдержки, нет, наконец, уважения к самому себе. И это пьяное свинство. Бррр. Осторожный стук в перегородку заставил Кочетова очнуться. — Павел Иванович! А, Павел Иванович! — Что угодно, Яков Григорьевич. — Извините, пожалуйста, что я вас разбудил, а только, изволите ли видеть, лошадь от Бубновых второй час дожидается. Вас к больному приглашают. Карточка у вас на столе. Кочетов соскочил с кровати, подбежал к столу и взял визитную карточку. Ефим Назарович Бубнов. А на обороте тонким женским почерком написано. — Пожалуйста, поторопитесь к тяжелому больному. Карточка приличная и фамилия знакомая. Бубнов, Бубнов, Бубнов. Да, вчера Бубновы отбили у него единственного извозчика Фомку. Однако голова зело трещит и самого даже пошатывает. И физиогномия хороша, особенно в глаз. Вообще, самый надлежащий вид, чтоб ехать с первым медицинским визитом. Прекрасно. Вот и Яков Григорьевич лезет прямо в комнату, чтобы полюбоваться, как ломает человека с похмелья. Удивительное нахальство. Да, может быть, и лошадь от Бубновых послана только за тем, чтобы посмотреть, каким он является после вчерашней попойки. Эта мысль просто обескуражила Кочетова, и он сел на ситцевый просиженный диванчик, как ошпаренный. «А, а я, знаете, уж припас еще с утра...» Добродушно говорил Яков Григорьевич, показывая пузырек с нашатырным спиртом. «Как рукой снимет, и даже хорошо внутрь каплю или две принять. Конечно, вы молодой человек, так оно вам не в привычку. Послушайте, у Бубнова есть действительно больной?» «А как же, сам хозяин захворал, не знаю, какая там болезнь ущемила, а я в дотю услал за сельтерской». Это родственное участие Якова Григорьевича и вообще весь его добродушный вид тронули Кочетова. Ему даже хотелось, чтобы вот этот самый старичок пожурил его по-отечески, а ему бы Кочетову сделалось так стыдно, как на проказившему школьнику. — Вчера-то я хорош явился, — спрашивал Кочетов, чтобы узнать мнение постороннего лица. А «Видите ли, Павел Иванович, нарочно не велел вдоти дожидать вас, потому как видел, что кучер Луковкина назад приехал, а Семена Гавриловича известная повадка, ну и поджидал вас, а уж вы до часу во втором обратились, можно сказать, весьма грузны. Только вы напрасно беспокоитесь, Павел Иванович, никто не осудит, потому что от Семена Гавриловича жив человек не уйдет». Две бутылки сельтерской на шатырный спирт достигли своей цели, и через четверть часа Кочетов ехал к пациенту, удивляясь изящному экипажу на лежащих рессорах великолепной серой лошади. Бородастый кучер с шиком подкатил его к двухэтажному дому. Застоявшаяся лошадь так шарахнулась у подъезда всеми четырьмя ногами. На звонок выскочила такая же краснощёкая горничная, как у Семёна Гаврилыча, и молча повела его во второй этаж. В зале, убранной с трактирной роскошью, как и у Семёна Гаврилыча, видимо, дожидалась его сама хозяйка дома, высокая молодая дама в чёрном шёлковом платье. — Извините, что я так бесцеремонно решилась побеспокоить вас, доктор, — проговорил знакомый женский голос, И Кочетов только сейчас узнал в этой жене больного мужа вчерашнюю Пашеньку. — Помилуйте, это мой долг. Виноват я, не знаю, как вас зовут. — Просковья Гавриловна. Однако, как женщины умеют меняться вместе с обстановкой, эта Просковья Гавриловна совсем не походила на вчерашнюю Пашеньку. Лицо строгое, манеры сдержаны, одним словом, настоящая римская Матрона. Впрочем, болезнь мужа могла повлиять. Вы мне позволите, просковье Гавриловна, познакомиться с вашим больным?» Она знаком пригласила его следовать за собой. Прошли гостиную с коврами, тяжелыми драпировками и шелковой мебелью, потом столовую и, наконец, остановились у дверей спальни или кабинета. Трудно было разобраться издали. Оказался кабинет и довольно плохой, сравнительно с обстановкой других комнат. На клиенчатом диване, разметав руки, лежал и больной, еще молодой господин в расшитом шелками халате. — Ефим Назарыч! — недовольно строгим голосом окликнула она. — Доктор приехал! Больной повернул к ним свое опухшее бледное лицо, сделал какой-то жест трясущейся рукой и прохрипел: Пашенька, рюмочку! — Двух минут было совершенно достаточно, чтобы сделать самый неопровержимый диагноз. У Ефима Назарыча был «делитриум тременс» — «белая горячка» — латинский. «Вы доктор, что ли?» — спрашивал больной, когда хозяйка, не ответив, вышла из комнаты. «Да, я». Так, «Так вот что, там в углу, где этажерка, поймайте его, пожалуйста, да по ногам». «Пашенька, рюмочку!» «Хорош больной!» — думал про себя Кочетов, наскоро набрасывая рецепт. Вернувшись в гостиную, Кочетов нашел там хозяйку в обществе Семена Гавриловича. Они о чем-то таинственно советовались, и появление доктора заставило хозяйку быстро выдернуть свою руку, которую Семен Гаврилыч держал обеими руками. «Ну что, как вы, милейший доктор, нашли больного?» — осведомился Семен Гаврилович. — Месяца три чертил. Что не день, то и пол ведра Мадеры. — Конечно, сильный человек, здоровый, но все-таки... — А я за вами завернул, Павел Иванович. Поедемте в ремесленную управу. — Нет, благодарю вас. Мне вот необходимо принять некоторые меры с больным. — А Пашенька на что? Вы ей скажите только. Сестрица уж все сделает. Ведь не первый раз отваживаться-то ей со своим сокровищем. «Кстати, там и переговорим с вами и о деле. Больничку новую строим, так нужно смету проверить. Потом... Да мало ли у нас дел наберется!» От такого приглашения трудно было отказаться, да и Просковья Гавриловна больше не удерживала. Она внимательно выслушала его советы, ласково пожала руку и не без ловкости сунула конверт с подаянием. Семен Гаврилович сделал вид, что занят приставший к сюртуку пушинкой и усердно скоблил ее ногтем. Глава четвертая Уездный городишка Пропадинск, заброшенный в черноземную равнину, граничившую с бесконечной киргизской степью или ордой на местном жаргоне, принадлежал к числу разорявшихся русских городов. Сравнительно еще недавно он пользовался громкой популярностью. Купцы еще ту не знали своим деньгам, а пропадинские богатые невесты вошли в поговорку. Но как история богатства, так и пропадинской бедности не отличалась большой сложностью. Расположенный в центре черноземной полосы, пропадинск служил долгое время главным хлебным рынком, но освобождение крестьян и прилив сильных капиталов все перевернули вверх дном. Открылись новые хлебные рынки, а пропадинские толстосумы оказались малыми ребятами перед надвигавшейся, бог знает откуда, грозой. Счет шел уже не на десятки и сотни тысяч рублей, а прямо на миллионы. Сильные капиталы давили пропадинских толстосумов беспощадно, а открывшиеся банки и легкий кредит дополняли картину разорения. К этому нужно прибавить еще то, что пропадинские коммерсанты как-то остались в стороне от общего промышленного движения и вели свои дела по старинке, что их и доконало. Город кое-как влачил свое жалкое существование, а последние представители захудавшего купечества проедали последние гроши и пускались на разное художество. Попавший в эту разлагавшуюся среду, Кочетов быстро освоился с ней, и незаметно для самого себя втянулся в окружающую обстановку. День за днем, неделя за неделей, время тянулось само собой. А с ним прививались и новые привычки. Работы было немного. Городская больница все еще строилась. Богатые пациенты приглашали только за тем, чтобы поболтать с доктором и вместе выпить рюмку водки. Чаще других ему приходилось бывать у Бубновых. Здесь было какое-то царство Мадеры и сам не успевал поправиться от одного запоя, как сейчас же переходил к следующему номеру. Это было что-то ужасное. Дрянная пропадинская модера выпивалась прямо четвертями. малова гласила, что Семен Гаврилович нарочно спаивает зятя и указывала на его братские поцелуи с Пашенькой. У Бобнова был еще капитал, но не было никого из близкой родни, и в этом видели тонкую политику градского головы. В маленьких провинциальных захолустях известно все и про всех, хотя Кочетов, бывая в Бубновском доме чуть не каждый день, не мог бы сказать ни да, ни нет. Сначала он явился по приглашению, а потом, освоившись захолустными приличиями, ехал так, чтобы убить время. Вечером пропадинцы просто ездили на огонек, увидят в окне свет, значит, кто-нибудь есть дома. А если кто-нибудь есть дома, то должна быть и Мадера. У Кочетова была более уважительная причина. Он немного ухаживал за Прасковьей Гавриловной, которая ему чем дальше, тем больше нравилась. Сначала он принял ее за податливую бабенку, бесившуюся с жира, и рассчитывал на легкий успех. Нужно ли чем-нибудь развлекаться, когда нет ни театра, ни клуба. Но, присмотревшись ближе, он должен был переменить свое заключение. Просковья Гавриловна была любезна с ним и часто подавала некоторые шаловливые поводы, но провертывались моменты, когда она с таким удивлением смотрела на Кочетова и обдавала его таким холодом, что оставалось только благоразумно уходить подальше. — Я вас не понимаю, — говорил он ей однажды в припадке откровенности. — У вас две женщины, Просковья Гавриловна. Одна ласковая, веселая, другая холодная, даже суровая. Я вас иногда просто боюсь а главное, никогда нельзя за вас поручиться. — Пустяки вы говорите, доктор. Все наши пропадинские купчихи одинаковы, только по шляпкам и можно различить. Я не говорю про других, а про вас. Перестаньте, пожалуйста. В говорил не была еще третья женщина, которой Кочетов и не подозревал. Она, собственно, ручно вела все свои торговые дела и вела очень недурно. Вынесенный в приданное капитал увеличивался, а Прасковья Гавриловна делала близким людям суды, под двойные векселя и жидовские проценты. Целовавший ее братец был у нее по уши в долгу. Замуж она была выдана стариком-отцом против своей воли, никогда не любила мужа и по временам потихоньку от всех утешалась той же Мадерой. Последнее знал только один Семен Гаврилович и по-своему пользовался этой слабостью. «Отчего вы не женитесь на Сиделкиной?» – спрашивала иногда доктора Просковья Гавриловна и задумчиво смотрела ему прямо в глаза, таким странным взглядом, очевидно, думая о другом. Старик Сиделкин был тот миллионер, который все искал подходящего жениха своей дочери. Неподходящее дело», – коротко объяснил Кочетов. «Она богата, а я беден. Что же из этого может выйти? Притом она мне совсем не нравится». У нас всегда женятся на богатых невестах и даже издалека приезжают за этим. А что у вас денег нет, так, по-моему, таким людям и нужно жениться на богатых. Хотите, я посватаю вам. Вы меня дразните, Прасковья Гавриловна. Нисколько, от чистого сердца. В таком случае мы совсем не понимаем друг друга. Очень может быть. Я не ученая и едва умею подписать свою фамилию. И то братец три года учил. Неужели вам приятно было бы видеть меня мужем Сиделкиной? Теперь я бедный человек, но все-таки совершенно независимый, а тогда... Ах, какой вы странный. Да ведь нужно же когда-нибудь жениться. А не все ли равно на ком? Нет, не все равно. Видите ли, я немножко поздно явился к вам в Пропадинск. А если б я приехал пораньше, тогда, может быть, и женился бы на богатой невесте но только не из-за денег. «Это вы про меня, что ли?» Как-то по-детски просто удивлялась Прасковья Гавриловна и так хорошо смеялась, а потом с кокетством горничная прибавила. «Я не верю мужчинам». По вечерам в Большом Бубновском доме было так хорошо. Везде цветы, мягкая мебель, много света и вообще какого-то уюта. Нужда еще долго не постучит в резную дубовую дверь подъезда, А Прасковья Гавриловна так и состарится среди окружающего ее тупого купеческого довольства. Ее огорчало только то, что не было детей. Часто по вечерам, когда Прасковья Гавриловна сидела в гостиной на диване с какой-нибудь дамской работой в руках, доктор читал ей что-нибудь или рассказывал. Она умела слушать, и ему нравилось, как звуки его собственного голоса отчетливо раздаются под высоким потолком. Просыпалась какая-то буржуазная зависть к этому комфорту и беззаботному существованию. Но Кочетов вовремя вспоминал о своей бедности и уличал самого себя в грехопадении. — А как вы думаете, доктор, долго еще протянет мой муж? — спросила однажды Прасковья Гавриловна, когда они таким образом сидели в гостиной. — Не думаю, чтобы долго, если он не бросит свою Мадеру. У Прасковьи Гавриловны этот ответ вызвал на глазах слезы. И она низко наклонилась над своей глупой работой, о чем она плакала? Неужели о муже, которого не любила, или о своей молодой жизни, не видавшей ни одного солнечного дня? Вообще какая-то загадочная натура, думал про себя Кочетов, как все бесхарактерные люди, не выносившие женских слез. Такие тета-тет -тет удавались нечасто. Обыкновенно являлся или сам Бубнов, или Семен Гаврилович, а с ними и бесконечная Мадера. Бубнов трезвый, был несчастным человеком, а дутловатый, с нездоровым цветом лица и с удушливым кашлем он молча ходил из угла в угол и похрустывал холодными влажными пальцами. В период запоя он буйствовал, как чумной бык, и его обыкновенно связывали. Кочетов пробовал было уходить от Мадеры, но это ни к чему не вело. «Эй, батенька, от нас не уйдешь», — фамильярно объяснял Семен Гаврилович, прищуривая глаза. Возьму, да сам приеду к тебе в гости. А без Мадеры, какой же я человек? Я не буду вас угощать. А я с собой привезу. Нет, у нас, голубчик, все попросту. От Семена Гавриловича все-таки еще можно было отвязаться разными правдами и неправдами. Но было хуже, когда принималась угощать сама Просковья Гавриловна. Она это делала с такой милой настойчивостью и так ласково смотрела прямо в глаза, что у Кочетова не было сил отказаться. «Пашенька, пригубь, а то он может подумать, что Мадера с отравой!» – хохотал Семен Гаврилович, довольный этой комедией. Просковья Гавриловна не заставляла себя просить, наливала себе маленькую рюмочку, отпивала крошечный глоточек и с улыбкой смотрела на доктора. «Вот у нас как!» – повторял довольный Семен Гаврилович и опять целовал сестру в губы. «Ай да, сестрица, люблю!» Редкий день проходил без того, чтобы Кочетов не являлся домой немного навеселе. Сначала он стеснялся в таком виде показываться перед Яковом Григорьевичем или перед Авдотьей, но потом это неловкое чувство прошло само собой. Лицо у доктора заметно пополнело, появился даже румянец какого-то кирпичного цвета, и пришлось переделывать платье. — Уж у нас климат такой, — добродушно объяснял Яков Григорьевич, тоже ходивший вечно с мухой. — Поживет человек, и сейчас в нем полнота начнется. — Это от Мадеры, Яков Григорьевич. Глава пятая Бубнову делалось все хуже, и кочетву приходилось дежурить у него по целым дням. Развивалась водянка, печень была увеличена, как у всех пьяниц. — Ведь мне всего двадцать восемь лет простонал однажды Бубнов с каким-то отчаянием, глядя на доктора. — А какое здоровье-то было? Подковы ломал? — А давно вы начали пить? — Да не помню хорошенько. После женить бы постарался. Кочетов заметил, что больной боится жены и просил ее не ходить в его комнату. С ним делалось дурно, когда в соседней комнате шуршали легкие шаги. Чтобы скрыть свое волнение, он притворялся спящим и лежал с закрытыми глазами все время, пока Просковья Гавриловна сидела в кабинете. По конвульсиям дрожавших рук Кочетов знал, что Бубнов не спит, но не выдавал его. А как он страдал, этот несчастный пропойца? Лицо получало какой-то зеленоватый, трупный цвет, на лбу выступал холодный пот, кулаки судорожно сжимались, и больной кусал губы, чтобы не выдать своих мук. Теперь он просил Мадеры только одними глазами, в которых застывало какое-то животное отчаяние. В январе Бубнов уже лежал вплотную, а в феврале он умер. Смерть, даже пустого и никому не нужного человека, имеет в себе что-то внушительное, что невольно заставляет задумываться. Глядя на холодевший труп своего пациента... Кочетов думал о том, что неужели вот этот купец Бубнов родился на свет только для того, чтобы выпить несколько бочек Мадеры? Нет, это ужасно. Ведь был он ребенок, его ласкала любящая материнская рука. Потом он вырос такой сильный и красивый, встретился с Просковьей Гавриловной, а там уж пошла сплошная Мадера, Мадера без конца. Ведь думал же о чем-то этот странный человек, что-нибудь чувствовал и желал. Может быть, в Мадере он топил свое одинокое горе, которого не мог или не хотел ни с кем делить. Купеческие похороны со всем их безобразием служили только логическим заключением безобразной жизни. Конечно, явился весь Пропадинск, пивший чай в ремесленной управе и отсюда делавший каждый день обход по знакомым. Сегодня у Семена Гавриловича легкая закуска, завтра у Нагибина, послезавтра у Галяшкина или у Огибенина А там экстраординарные случаи для усиленной выпивки, именины, родины, крестины, похороны, годовые праздники и даже юбилеи. Это было что-то ужасное, роковой круг, из которого трудно было выбраться. Бубнов умер раньше других, потому что был сильнее и мог больше злоупотреблять. Заливался хор соборных певчих. Соборный протопоп сказал на свежей могиле небольшое слово на тему, что все люди смертные, есть вечная жизнь. А потом все закончилось уже похоронной Мадерой. — Пашенька, не плачь! — говорил Семен Гаврилович, утешая сестру обычной фамильярностью. — Слезами не воскресишь человека, ежели он прошел свой предел. Три ивановые и два Поповых повторяли то же самое с некоторыми вариациями. Кочетову было гадко, и вместе с тем он не мог не заметить, что траурный костюм очень шел к Просковии Гавриловне, черной рамкой выделяя ее молодую, полную сил красоту. Конечно, на похоронах так думать не совсем прилично, но Кочетов все пил Мадеру, чтобы забыться от какого-то сумбура, который начинал его давить. Жизнь — глупая вещь. — Вот жил человек, жил, а потом взял, да и умер, — со вздохом говорил старик Сиделкин, преследовавший доктора своим вниманием. — Жил долго, а умер скоро, — глубокомысленно вторил председатель земской управы. Накатывалось что-то вроде раздумья на этих бесшабашных людей, но и этот пробел заливался модерой. Семен Гаврилович разыгрывал роль хозяина, с каким-то цинизмом повторял. «Господа, помянем те покойника Мадерцей. Все там будем, не правда ли, отец Дьякон? У нас все попросту, был человек и нет его, а Ефим Назарович уважал весьма Мадерцу». С похорон Кочетов вернулся домой совершенно пьяный, и Яков Григорьевич бережно уложил его в постель. Старик вполне сочувствовал к квартиранту, потому что нужно же было помянуть покойника. Даже и он, поджидая квартиранта, перепустил лишнюю рюмочку. Тоже жаль человека. Бывало, идет по улице Бубнов, весь в бобрах, а увидит старика и поклонится. Обходительный был человек, нечего сказать. Когда на другой день утром доктор проснулся с отчаянной головной болью, Яков Григорьевич завернул к нему поправиться вместе. Поправились очищенный. Она, это очищенная самая, отлично расшибает кровь, — тоном специалиста объяснял старик, нюхая корочку черного хлеба. — Расшибает? — Так точно-с. От Мадеры кровь, например, сгущается, и выходит зловредная вещь. Да-с. — Вы как думаете, Семён то Гаврилович, пьет? — Он, например, пьет наряду с другими и дойдет до своего градуса, значит, полную меру. — Хорошо-с. А на другой день, хоть сегодня взять, вас ломает и кочевряжет, как мазепу. А он, семен ты Гаврилович, как стеклышко. Это как, по-вашему? — Не знаю. Железное здоровье такое. — А Бубнов-то плох был. Двумя четырехпудовыми гирями крестился. Оглянувшись со свойственной ему осторожностью, Яков Григорьевич шепотом сообщил. — Все дело в насосе, Павел Иванович. — В каком насосе? — А в нижнем был, Семен-то Гаврилович. Ну, там эту самую штучку и приобрел. Весьма даже, ну, любопытно. Как напился до своего градуса, начало его мутить. Он, значит, Семен Гаврилович, насос себе в пасть и запустит. Да все и выкачит от теда. А завтра как встрепанный. Неужели не слыхали? — Нет. «По-моему, это нехорошо и даже весьма нехорошо. Вон, покойному Бубнову предлагали, так он всю машину изломал у Семена Гавриловича, потому как я, говорит, не хочу быть скотиной». «Нет, это уже что ж, Павел Иванович, и вы не поддавайтесь Семену Гавриловичу, ежели он к вам тоже с машинкой со своей подсыплется. Лучше уж, по-моему, в закон вступить, другого это весьма поддерживает». «Жениться?» Переход от насоса к Женитьбе был сделан так быстро и неожиданно, что Кочетов хохотал, как сумасшедший. Вот так логика! Мысль о Женитьбе заставляла Кочетова задумываться серьезно, хотя он и не имел никаких серьезных намерений в этом направлении. Вот уже скоро год, как он прозябает в Пропадинске. Но что из этого вышло? Своим делом он занимается спустя рукава, потому что больница все еще строится, а практика была ничтожна. Нужно купить книг и засесть дома. Но, с другой стороны, свободного времени у него почти не было. Туда, да сюда, глядишь, и день прошел, потом эти вечные выпивки. Попивал он и студента, но тогда это делалось просто с голода. А теперь не могло быть даже и этого оправдания. Да, он незаметно втянулся в эти выпивки и, презирая окружавших его пьяниц, уже испытывал непреодолимую потребность в известный час выпить. Сначала перед завтраком, потом перед обедом, а потом и так за здорово живешь, где случится. Иногда он завертывал и на огонек, как это делали все. Но часто, возвратившись домой, Кочетов предавался глубокому раскаянию и давал себе слово бросить все с завтра же. Действительно, проходило дня два или даже три, а потом незаметно повторялась старая история. «Господа, Павел Иванович у нас не пьет!» Подшучивал Семен Гаврилович при каждом удобном случае. — Значит, мы все горькие пьяницы и больше ничего. Все это было слишком глупо, но у Кочетова не доставало выдержки, и он, рассердившись, сделал какую-нибудь глупость. — Жениться для того, чтобы не спиться, — думал он иногда в минуты раскаяния. — Что же это такое? Обманывать самого себя? — Нет, это уж совсем глупо. Больше нечестно. Оставался еще другой выход уехать из Пропадинска при первой же возможности. Кочетов и остановился на этой спасительной мысли. В самом деле уехать и дело с концом. Всякая Мадыра останется в Пропадинске, а он, Кочетов, начнет жизнь снова. Как это хорошо! Больные думают так же, точно можно уехать от своей болезни. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, Кочетов написал кое-кому из старых знакомых не найдется ли ему где-нибудь место, не в такой глуши, как Пропадинск. Одному старому товарищу он даже откровенно исповедался относительно истинных причин такого желания. И это значительно его облегчило. Он стал смотреть на свое существование в Пропадинске, как на что-то временное, и на этом совершенно успокоился. «Вот удивится Семеон Гаврилович, когда я к нему заявлюсь с последним визитом», с улыбкой думал Кочетов, представляя себе удивленное лицо Градского головы. «Как? Куда? Зачем? Не хотите ли, Павел Иванович, мадерцы? Глава 6 По-прежнему заходить к Просковье Гавриловне было теперь неудобно. Она хотя и носила траур, но провинциальная сплетня не знает пощады. Да и сама Пашенька в последнее время как-то перестала нравиться Кочетову. В ней было что-то такое отталкивающее и неприятное, хотя по наружности она оставалась прежней завидной красавицей. «Что же это вы меня забыли, Павел Иванович?» ласково пеняла она, встретив доктора у Семена Гавриловича. «Завернули бы когда-нибудь поболтать?» «Не знаю, я постараюсь. Вы знаете, что за вдовушками всегда ухаживают?» Эта шутка вышла уж совсем неловко, да она была по меньшей мере неуместна. Но доктор вспомнил, что он скоро уедет из Пропадинска и решил возобновить знакомство. Прасковья Гавриловна встретила его как старого друга и пожаловалась на скуку. Зеркала везде были затянуты кисеей и веяло заметной пустотой. — Когда я остаюсь одна в этих комнатах, — говорила хозяйка, занимая гость, — мне делается даже страшно. Слышатся какие-то шаги, какой-то стук, и я по ночам не тушу огня в своей спальне. Вы не можете понять этого чувства, потому что для вас, как холостого человека, все отрын-трава. Ну, теперь начнется опять разговор о женитьбе. Невольно подумал Кочетов, но, вспомнив про свой отъезд, проговорил с большей развязностью, удивившей его самого. А я, Прасковья Гавриловна, надумал жениться. Говорю совершенно серьезно. Прасковья Гавриловна пытливо посмотрела своими большими глазами прямо ему в лицо и только покачала головой. — Уверяю вас, Прасковья Гавриловна, вы не верите? — Вы шутите. Вижу по лицу. — Нисколько. Я даже хотел обратиться к вам за советом, Прасковья Гавриловна. Тем более, что вы сами еще недавно предлагали мне. Эта мистификация забавляла Кочетова, и он продолжал разговор в этом направлении, стараясь подзадорить бабью страстишку устраивать счастливые браки. К его удивлению, Прасковья Гавриловна туго поддавалась и не шла на закинутую удочку. — Нынешние женихи только на языке, — заметила она на прощание. — И так изживете век, разве не стало нашего брата, баб? Встречаясь с Прасковьей Гавриловной, Кочетов каждый раз старался заводить этот разговор, который ее заметно волновал и даже сердил. Она так хорошо сердилась. Глаза темнели, губы надувались, на белом низком лбу вспыхивала такая хорошенькая морщинка. — Да вы серьезно, что ли? — Спросила она однажды, и заолилась еще сильнее, точно он сватался за нее. «Серьезно? Я уже решился жениться на этой Акулине Сиделкиной?» «Не Акулина, а Марья». Э, «Виноват, действительно, Марья. Это очень красивое имя. Маня, Манечка, не правда ли?» «Кстати, вы позволите мне зайти для окончательных переговоров по этому поводу?» «Послушайте, вы смеетесь надо мной, как над дурной». Прасковья Гавриловна...» Ничего и слушать не хочу. Вы противный человек, а я считала вас гораздо лучше. Я постараюсь исправиться. Знаете поговорку? Женится, переменится. Вы насмешник. Под предлогом серьезно поговорить о деле, доктор начал бывать в Бубновском доме почти каждый день и раза два совсем вывел хозяйку из себя. Эта шутка ему нравилась. Раз, заявившись в белом галстуке и свежих перчатках, Кочетов весело заявил. ну -с... — Я заехал за вами, дорогая Просковья Гавриловна. — Это что еще за новость? — Вы обещали съездить со мной к невесте. Одному как-то, знать неловко. Да и старик Сиделкин. Ну, одним словом, о чем я буду с ним разговаривать? А если вы займете его, тогда уж я переговорю с невестой. — Вам следует сделать визит сначала одному, Павел Иванович, — серьезно проговорила Прасковья Гавриловна, сдвигая свои соболиные брови. Ах, помилуйте, что за глупая церемония? Лучше все попросту устроить. Да и Марью Семеновну я встречал у вас же, а старика Сиделкина каждый день встречаю в управе. — Я пойду одеваться? — нерешительно проговорила Просковья Гавриловна. — Пожалуйста. Эта комедия незаметно начинала нравиться Кочетову тем, что сближала его с Просковьей Гавриловной, как всякие любительские спектакли. Он в качестве жениха смело садился теперь рядом с ней на диван, брал ее за руку и позволял самые интимные темы. Когда из своей комнаты Прасковья Гавриловна показалась в тяжелом шелковом платье, Кочетов подбежал к ней и горячо поцеловал руку. Нет, решительно получалась присмешная комедия. Когда поехали к Сиделкиным, Кочетов смело обнял свою даму за талию и только улыбнулся, когда она взглянула на него удивленными глазами и сделала слабые усилия освободить талию из крепко охватившей ее руки. Сиделкины были дома. Они жили по-старинному, на купеческую руку. Каменный дом делился на две половины, парадная большая половина стояла всегда пустой, и хозяева жались в двух маленьких комнатках где-то около кухни. Появление неожиданных гостей взбудоражило это тугое гнездо до основания. Старик выбежал навстречу, торопливо застегивая засаленный длиннополый сюртук, а Марья Семенна показалась только потом. Девушка, видимо, торопилась одеваться и вышла к гостям с взволнованным лицом. Она не была красивая, но свежая миловидность заменяла красоту. Просковья Гавриловна повела дело с уверенностью настоящей свахи и раза два принималась горячо целовать конфузившуюся девушку. — У меня все поясница к ненастю отзывается, — говорил старик, стараясь попасть в тон будущему зядю-доктору. Конечно, мои года уж не маленькие, да и своя забота везде. — А вам нужно какого-нибудь молодого человека, — вмешалась Просковья Гавриловна. — Вот и будет замена. У вас и в комнатах перестало жилым пахнуть, Семен Игнатьич. Кочетов, улыбаясь про себя, старался в тонкости разыграть Заправского в сам делишнего жениха и с удовольствием чувствовал на себе боязливый взгляд невесты. Она так мило опускала глазки, когда он смотрел на нее, а когда он подошел к ней и заговорил какие-то пустяки, у бедняжки даже дрожали руки. — Нет, я уж, кажется, того слишком разгулялся, — подумал Кочетов, и в нем проснулось совестливое хорошее чувство. Зачем он ломается над этим стариком и его дочерью? Он живо представил себе те чувства и мысли, которые переживали они сейчас, и сделал глазами знак своей свахи, что пора убираться во своясе милости просим в другой раз приглашал старик и эти простые слова стояли в ушах Кочетова всю дорогу как живой упрек в шалопайстве что понравилось вам невеста спрашивала просковья гаврилна переживая то свадебное волнение из-за которого такие женщины лезут устраивать чужие свадьбы во первых вы не должны мне говорить вы отвечал кочетов притягивая сваху за талию совсем близко к себе вы будете моей посаженной матерью «А во-вторых, я сегодня хочу Мадеры, чтобы вспрыснуть хорошее дело!» Просковья он ничего не ответила и ловко вбежала по лестнице своего дома, так что Кочетов, поднимавшийся за ней, мог любоваться ее белыми юбками и шелковыми модными чулками, так соблазнительно охватывавшими точно выточенную ногу. Передний, помогая раздеваться свахе, он прямо обнял ее и поцеловал в затылок, где золотистыми завитками прятались отделявшиеся короткие прятки волос. Просковья Гавриловна кокетливо ударила его по рукам и убежала в свою комнату с легкостью и грацией расшалившейся девочки. «Э, да и посаженная маменька не дурна», — думал Кочетов, расхаживая в гостиной в ожидании Мадеры и припоминая шелковые чулки. «Вот что, посаженный сынок, ты порядочный повеса», — заговорила Просковья Гавриловна, возвращаясь с бутылкой и рюмками. — Я думала о тебе гораздо лучше. — Мамонька, исправлюсь. По возбужденному лицу Прасковьи Гавриловне румянец разошелся горячими пятнами, и она старалась не смотреть на гостя. Это оживление заразительно подействовало на Кочетова, и он разом выпил две рюмки. — Ну что, так что же, как невеста? — спрашивала Просковья Гавриловна, глядя на Кочетова влажными глазами с расширившимся зрачком. — — Славная девочка права, дом полная чаша. — Мне на эти пустяки наплевать, а главное, сколько старик дает за ней денег, — продолжал Кочетов свою комедию. — Будем тебе говорить серьезно, мамонька. Деньги — первая вещь, а уговор на берегу. — Вот ты какой, а? А раньше что говорил? Теперь, видно, за ум хватился. Семен Игнатьич дает за дочерью пятьдесят тысяч, а после своей смерти остальное. — А нельзя ли до смерти ухватить все, мамонька?» Просковья Гавриловна откинулась на спинку кресла и посмотрела на Кочетова улыбавшимися глазами. Потом она налила себе рюмку Мадеры и залпом выпила ее, поперхнулась и так смешно закашлялась. Кочетов ходил по гостиной, пил рюмку за рюмкой и дурачился все время как школьник. В окна смотрела душистая летняя ночь. Пропадинские хороши такие ночи. Из садика под окнами несло ароматом левкоев и резиды. «Мне жарко», — проговорила Прасковья Гавриловна, стараясь не смотреть на жениха. «А вы, Павел Иванович, большой повеса, и вот от вас-то я не ожидала ничего подобного». Яков Григорьевич долго и напрасно ждал своего квартиранта, подкрепляя свои слабеющие силы новой рюмочкой очищенной. Он так и заснул у отворенного окна, а Кочетов вернулся только утром, когда на соборе ударили к поздней обедне. Осенью, ровно через год после своего приезда в Пропадинск, Кочетов женился на Просковье Гавриловне. Глава 7 Впоследствии Кочетов часто спрашивал самого себя, как он женился и зачем. Бессмысленный чувственный порыв, безделье, легкомыслие, и вот результаты всего этого. В довершение всего он утешался тогда пошлой фразой, что должен так поступить, как честный человек. Разве честные люди могут разыгрывать такие пошлости? У него было одно богатство, полная свобода. Но и это преимущество он оценил только теперь, как больные ценят свое потерянное здоровье. Молодые жили в Бубновском доме, который принадлежал, как оказалось, Прасковье Гавриловне, а не мужу. Этот богатый дом давил теперь Кочетова, как тюрьма. Нет, хуже в тысячу раз. Все в этом доме до малейших пустяков кричало ему, что он здесь чужой и что он занял место другого. Мебель, посуда, ковры и стены были свидетелями чужого счастья. Может быть, короткого счастья, но все-таки счастья. А для него все это является свидетелем позора. Просковья Гавриловна не постеснялась даже отвести ему тот же самый кабинет, где жил и умер Бубнов. Она даже не понимала, что это может его тяготить, и с удивлением спросила, «Вам разве не нравится эта комната, Павел Иванович?» Они были на с первого дня свадьбы, потому что Кочетов не мог называть жену теми же полуименами, как первый муж или братец Семен Гаврилович. «Да, с первого дня свадьбы дело у них как-то не пошло на лад, и виной была она, а не он». По крайней мере, он был в этом уверен, припоминая ту холодность и сдержанное презрение, с каким она к нему относилась. «Вы меня не любите, говорил Гавриловна. Зачем же в таком случае вы выходили за меня замуж?» «Для меня это простой практический расчет. А вот вы-то зачем женились на женщине, которую даже не могли любить?» Она была, к несчастью, умна и зла. Даже, пожалуй, и не зла, а бывают такие особенные властные характеры, которые требуют покорности всего окружающего, включая сюда и неодушевленные предметы. Не будь она богата, Кочетов, может быть, и помирился с этим. Но теперь его бесило и унижало. Что же он, разве содержанка какая? Или продавал себя? Нет, извините, Прасковья Гавриловна, не на того напали. Чуть не каждый день происходили самые жаркие схватки. Каждый считал себя правым и во всем обвинял другого. Но Прасковья Гавриловна оказывалась настойчивее и выдерживала характер дольше. За нее были и знакомые, и вся прислуга, и даже общественное пропадинское мнение, то есть городские сплетни. Выходя на улицу, Кочетов чувствовал, что на него указывали пальцами и шептались за его спиной. Он даже получил специальную кличку «Бубновский зять». «Нечего сказать, отличная кличка». Конечно, могут сказать про всякого, что угодно, а важно то, чтобы совесть была спокойна. И Кочетов дал себе честное слово никогда не брать ни одного гроша от и Гаврилны и решительно ничем не обязываться перед ней. Если она что делала для себя, он умывал руки. «Мы к этому непривычны», — говорила она ему на своем горничном жаргоне, если он советовал ей сократить какую-нибудь статью ненужных расходов. Как это раньше он не замечал, что она говорит совсем как судомойка или горничная, и вообще самая дурацкая купчиха, каких только производил Белый Свет. Тогда Кочетову делалось уж очень тяжело. Он отправлялся к своему бывшему хозяину квартиру Якову Григорьевичу, который встречал его как родного. В самом деле, перебирая своих пропадинских знакомых, Кочетов не имел ни одного близкого человека. А у Якова Григорьевича было так хорошо всегда. Не богато и не бедно, а середина наполовину. Даже та бедная комнатка, которую занимал Кочетов и которая стеснялся перед богатыми знакомыми, теперь так нравилась ему, и он чувствовал себя легче. Глава восьмая К подъезду Бубновского дома каждый день утром с жалобным требезгом подкатывались старинные дрожки на круглых рессорах. Весь Пропадинск знал этот экипаж, и по нему делалось известным в каком доме больной, потому что старик Кацман ездил только по больным. Сгорбленный, сухой, он резко звонил и молча взбегал по лестнице на второй этаж, а оттуда торопливо проходил в кабинет. «Ну что, коллега, как мы сегодня чувствуем себя?» спрашивал старик, каждый раз подходя к кушетке, на которой лежал Кочетов. «Мне лучше», — обыкновенно отвечал коллега и смотрел на Кацмана мутными воспаленными глазами. Кашель меньше, боль в боку не такая острая. — Мы скоро будем молодцом, коллега, — говорил Кацман, считая пульс. Раз, когда доктор отворил дверь в кабинет, он сделал было шаг назад. Кочетов стоял на ногах и смотрел на него с улыбкой. Ноги у него давно отекли, а он ходит. — Точно на чужих ногах хожу или на подушках, — объяснял Кочетов с необыкновенной бодростью. — Через два дня я буду совсем здоров. Это была подозрительная бодрость, и старик, усадив больного в кресло, долго качал головой. «Мне совсем хорошо», — продолжал Кочетов, опуская бессильно голову на мягкую и высокую спинку кресла. «Только, знаете, меня ужасно беспокоит одно», — оглянувшись на дверь, он шепотом прибавил. «Мне кажется, коллега, что я и Бубнов одно лицо. Помните Ефима Назарыча Бубнова, который умирал вот в этой же самой комнате?» «Так вот мне и показалось, что я не Кочетов, а Бубнов!» Это ужасная мысль, у меня даже холодный пот выступил на лбу, и я почти на четвереньках подполз к зеркалу. И что же? Представьте себе, из зеркала смотрел на меня живой Бубнов. То есть я сам. Мне сделалось так страшно, что я закричал, а когда прибежала Просковья Гавриловна, Я также притворился спящим, как делал это Бубнов. И руки также тряслись у меня. Вам нужно успокоиться, коллега. Это был, конечно, бред. Ах, нет. Я и теперь то же самое чувствую. Опять начинаю превращаться в Бубнова. Вы замечаете, да? Кацман стоял и смотрел, строго сложив свои толстые губы. Коллега был безнадежен. Начинался паралич мозга. Вид больного был ужасен. Опухшее серое лицо сквозило уже мертвыми тонами, глаза смотрели расширенными зрачками, разбухшее тело потеряло всякую жизненную энергию. Вы, может быть, чего-нибудь хотите? спросил Кацман, чтобы сказать что-нибудь. Больной сделал усилия и только показал на заветный шкапик, как это делал Бубнов. Он даже вытянул губы, чтобы сказать знакомое слово ⁇ Рюмочку ⁇ Но в легких не было силы, и вместо члена раздельного звука со свистом вырвалась мертвая струя воздуха. Старик-доктор отворил шкапик, налил рюмку Мадеры и подал больному, который с жадностью сделал один глоток, а остальное выплюнул. — Какая гадость! — промычал больной и попросил поднять шторы. — Мне все кажется, что темно, доктор. Глаза, видно, ослабели. — Это бывает, коллега, а потом пройдет. — Конечно, пройдет. Состояние больного, когда начинались галлюцинации, было ужасно. В нем со страшной силой боролись два призрака. Очнувшись с холодным потом на лбу, он опять начинал думать, что мучился не он, Кочетов, а тот, второй, который неотступно преследует его день и ночь. Да, ночь. Какое это ужасное слово, ночь. Все затихнет кругом, и он входит в комнату. Вот эти тяжелые шаги, под которыми гнутся половицы, криплое дыхание, скрип кресла, когда он грузно садится на него. У Кочетова захватывало дыхание в груди от ожидания, когда он не будет самим собой, а превратится в Бубнова. Это самый мучительный момент, за которым сейчас же следовало облегчение. Иногда они разговаривали между собой, как хорошая старая знакомая, то есть опять-таки это был призрак разговора потому что мысль не нуждалась в своей звуковой оболочке и вообще в каком-нибудь вещественном знаке. Так продолжалось недели две, но потом больному вдруг сделалось лучше. Он очнулся и посмотрел кругом осмысленным взглядом. Оставалась только легкая усталость, которую испытывает отдыхающий человек. Кочетову казалось, что он сделал какое-то длинное путешествие и только что вернулся домой. — Позовите мне Якова Григорьевича. Попросил он заглядывавшую в двери горничную. Вот именно этого хорошего старика ему и не доставало. Потом он вспомнил то хорошее, что должно было его окончательно спасти. Ведь раньше он думал об этом хорошем, но оно как-то ускользало из его головы. Теперь Кочетов закрывал глаза, напрягая все силы, чтобы не забыть счастливого спасительного слова, которое он может передать только одному, Якову Григорьевичу. И как все это просто? Уехать! «Нет, убежать!» Кочетову даже сделалось весело, и он встретил с улыбкой входившего в кабинет старого приятеля. Яков Григорьевич пришел к нему еще в первый раз и так смешно шагал по паркетному полу, точно он шел по льду или по стеклу. Оглянувшись на дверь, старик присел на стул к кушетки и угнетенно вздохнул. «Яков Григорьевич, вы меня совсем забыли!» попрекнул его больной. «Это точность, виноват!» — Павел Иванович собирался, да все, знаете, делишки наши, ей-богу, собирался. — Да чего вы боялись-то, я не сержусь, голубчик. Больной с усилием перевел дух и опять улыбнулся. — Мне вас так было нужно, — продолжал он, рассматривая отекшие пальцы. — Да, очень нужно. Помните, как я приехал в Пропадинск? Это была ошибка, а всякая ошибка ведет за собой целый ряд других. Прежде всего, я был дурной, бесхарактерный человек, понимаете? Это с первого шага заметно. И в первый же день напился тогда. Ведь я не был пьяницей, а напился, да. Потом пошло все остальное, и самое гадкое, что я делал, было то, что в своих собственных недостатках я обвинял других. Порядочный, уважающий себя человек не допустит ничего подобного. — Что, Павел Иванович, напраслину на себя возводите? Мало ли, с кем что бывает. — Нет, не то. Помните, что вы мне рассказывали про Просковью Гавриловну и братца Семена Гавриловича? Ведь я тогда поверил и потом следил за женой, подсматривал и подслушивал, не правда ли, как это гадко. — Самое пустое дело, Павел Иванович. — Да, если бы была правда то, что вы мне рассказали тогда... Зачем бы ей выходить снова замуж? — Это верно. Так я тогда с дуру обмолвился, больше по своей простоте дурацкой, Павел Иванович. Знаете, мне тогда следовало уехать сейчас же. Нет, нужно было бежать на другой же день по приезде сюда. Запомните, пожалуйста, всего одно это слово — бежать. А у меня в голове иногда путается. Сам виноват, кругом виноват. — Павел Иванович, одно вам скажу, не вы первые, — умиленно шептал Яков Григорьевич, покачивая головой. — Где же образованному человеку с этойкой трущобой совладать? — Какой я образованный человек, — застонал Кочетов, тяжело перекатывая голову на подушке. — Просто имел диплом на легкую жизнь. Много нас таких-то. — Нет, это уж совсем другое, Павел Иванович. Трущоба, темнота с А тут свежий человек навернется, особенно молодой. Главная кость в нем еще совсем жидкая. У нас осатанелый народ, прямо сказать. Кочетов вдруг замолк. У него закружилась голова от слишком сильного напряжения мысли. — Не забудьте слово-то, — шептали посиневшие губы. — Бежать! — Бежать, Павел Иванович! Через несколько дней из Бубновского дома тянулась к собору похоронная процессия. Весь Пропадинск шлепал за гробом по осенней грязи. — Эх, Павел Иванович, Павел Иванович, — думал Яков Григорьевич, шагая в хвосте процессии. — Жить бы да жить надо! ох ох хо 1887 год. Читал Арсеньев.